Пятое. Светлейший князь сразу по приезде в Питер стал ласкаться к Державину и через двух своих секретарей Попова и Грибовского передавал, что хочет с ним познакомиться покороче. А после написания поэтом известных хоров стал вовсе за ним волочиться, желая от него похвальных себе стихов. Он подсылал к Державину Попова, чтобы узнать, чего поэт хотел бы получить. В свой черед молодой фаворит Зубов, призвав Державина однажды к себе в кабинет, сказал ему именем государыня, «Чтобы тот отнюдь бы от Потемкина ничего не принимал и у него не просил. Вы и без него все будете иметь. Императрица назначит вас быть при себе статус-секретарем по военной части». Державин в таковых мудренных обстоятельствах не знал, что и делать и на которую сторону искренне предаться – Вскоре Потемкин, попросив поэта сочинить описание празднества в Таврическом дворце, пригласил его к себе обедать. Без сомнения, он ожидал великих похвал себе, или, лучше сказать, обыкновенной лести. Когда Державин привез ему поутру свое сочинение, князь принял тетрадь в спальне и, учтиво поблагодарив, дал команду готовить обеденные столы. Но, прочтя рукопись и, увидя, что в ней отдана равная с ним честь давним его соперникам фельдмаршалу Румянцеву и Алексею Орлову, с бранью выскочил из спальни, приказал подать коляску и ускакал невесть Куды. По дороге домой Державин говорил себе, что князь горяч до да отходчив. — Ах! — простодушно сокрушался он. Желал бы я ему всем сердцем благотворить, ежели б дворцовые обстоятельства не препятствовали. Последний раз они виделись, когда Потемкин уезжал в армию. Через Попова князь просил, чтобы Державин открылся, не желает ли чего. Поэт имел в те поры великую во всем нужду, но, помня запрещение нового фаворита, сказал, что ему ничего не надобно. Потемкин позвал его в спальню, усадил рядом с собой на Софе и, уверив в своем прежнем к нему расположении, кротко и ласково с ним простился. В пути Потемкин ощутил умножение телесной слабости. Он еще храбрился и в яссах объявил, что отнюдь не заключит мир с турками, если России не будет уступлена Молдавия и Валахия. Но день от дня князь чувствовал себя все хуже и хуже – Яссы ему так опротивили, что он называл их своим гробом. Наконец, в седьмом часу по полуночи 7 октября 1791 года князь выехал в только отстраивавшийся Николаев. На другой день поутру он сказал сопровождавшим его попову и племяннице графине Броницкой, «Будет теперь. Некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из кареты, я хочу умереть в поле». Когда его положили на траву, он спросил спирту, намочил им голову и, полежав около часа, стал помаленьку отходить. Зевнув раза три напоследок, он так спокойно умер, как гаснет свеча без малейшего ветра. Екатерина II несколько дней плакала и не раз повторяла, «Теперь не на кого опереться, как можно мне потемкино заменить, все будет не то». Кто мог подумать, что его переживет Чернышов и другие старики, да и все теперь как улитки станут высовывать головы? В далекой Финляндии Суворов откликнулся на эту смерть словами. «Великий человек и человек великий, велик умом, велик и ростом. Не похож на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бекон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют. Потемкин оставил после себя немало дворцов, триумфальных арок, воксалов и обелисков. Но главный памятник, в то время как многие без стыда поносили падшего кумира, воздвиг на его могиле одый водопад Державин. Только отзвучали громкие хоры измаильского празднества, И вдруг погас блеск павлиний Потемкинского правления тьма, пропасть, забвение. Повторилось то, что с такой остротой всегда ощущал поэт: Сегодня Бог, а завтра прах. Люди неодинаково чувствительны к смерти, великое множество, большинство проходит свой путь, не задумываясь о неизбежности к конца. Не мнит лишь смертный умирать. Державин принадлежал к тем немногим, кто постоянно, неотступно думал о всепоглощающей смерти и как раз от полноты ощущения жизни. Не зрим ли всякий день гробов, Сидин дряхлеющей вселенной, Не слышим ли в бою часов Глаз смерти, двери скрип подземной. Это двойное зрение позволило ему в смещении контрастов запечатлеть в воде судьбу сына счастья и славы Потемкина. Давние уже впечатления от карельского водопада Кивач навеяли мысли о стремительном беге времени, о кипении страстей усмиряемых, а затем и гасимых печалями старостью смертью. Поэту представляется исполинская тень Потемкина. «Но кто там идет по холмам, «Глядясь, как месяц в воды черный». В представлении Державина это был сильный наперсник Екатерины II, который любил стихотворчество и предводительствовал войсками, и хотя к полководческому искусству едва ли имел способность, обладал зато столь замысловатым и решительным умом, что так, как он, никто взвесить силы России не мог. Он усмирил воинственные крымские орды – и своевольную сечу запорожцев. Населил полуденные степи городами, на Черном море завел флот и угрожал им от Таманской порте. При избаловании его императрицу был такой причудливый и прихотливый вельможа, что в одну минуту желал то кофею, то кислых щей, то фиников, то кислой капусты, то арбузы, то соленых огурцов. Так что, командуя армиейю, нарочно посылал курьеров верст тысячи за две и более за клюквой или костяникой. И вот, самая память об этом необыкновенном человеке, пред которым трепетали сопредельные державы, и изображение которого красавицы носили в медальоне на груди, вдруг оказалось предано забвению. Жизнь и небытие, слава и безвестность, веселье и смерть Сдвигая глыбы этих понятий, ищет Державин ответа на вопрос, Чем был и чем стал недавний властитель полумира. Где слава? Где великолепие? Где ты, о сильный человек? Мафусаила долголетия, лишь был бы сон, лишь тень наш век. Вся наша жизнь ничто иное, как лишь мечтание пустое. Или нет? Тяжелый некий шар на нежном волоске висящий, в который бурь громов удар и молнии небес ярящие отсюду непрестанно бьют, и ах, зефиры легкие рвут. Единый час, одно мгновение удобны царство поразить, одно стихии вдуновение гигантов в прах преобразить. Их ищут место и не знают. В пыли героев попирают. Вблизи неизбежной смерти, забвения и тлена Поэт настойчиво повторяет слова о служении правде. Лишь истина дает венцы заслугам, Кои не увянут, Лишь истину поет певцы, Которых вечно не пристанут Греметь перуны сладких лир, Лишь праведника свят кумир. Как часто бывает у Державина, Трагическое противоречие снимается доверием природе, ее мудрости, ее бесконечности. Так клокочущий водопад Кивая становится спокойной рекой Суной. Природа обещает успокоение земных бурь и человеческих страстей. Да, эта река жизни дает умиротворяющее разрешение, неся свои воды в вечность то тихое твое течение, где ты сама себе равна, мила, быстра и невстремление, и в глубине твоей ясна, важна, без пены, без порыву, полна, велика без разливу и без примеса чуждых вод, поя злотые в нивах бреги, великолепный свой ты ход вливаешь в светлый сон онеги».